последние кустари. А я застал последних кустарей, Ремесленников слабых, бледных, поздних, Степенный армянин или еврей, Холодный, словно Арктика, сапожник, Гвоздями каблуки мне подбивал, Рассказывая, не без любования, Когда и где, и как он побывал, И сколько лет за это подбивание Присвоили заводы слово «цех» Цеха средневековые исчезли А мастера согнулись и облезли Но я еще застал умельцев тех Теперь ни император и ни папа Их враг, их норма, их закон — Афин инспектор, кожаная лапа, Который, может, с детства им знаком. Работали с зари и до зари Фанатики индивидуализма. В тени больших лесов социализма Свои кусты растили кустари. Своё игла напёрсток молоток. Хочу, приду, хочу, замок повешу. Я... Паладоням тягостным по весу кустаря определить бы смог